Часы. Рассказ старика. Расскажу вам мою историю с часами. Курьезная история. Дело происходило в самом начале нынешнего столетия, в 1801 году. Мне только что пошел 16-й год. Жил я в Рязани в деревянном домике недалеко от берега реки, вместе с отцом, теткой и двоюродным братом. Мать свою я не помню, она скончалась года три после замужества, кроме меня у отца моего детей не было. Звали его Порфирием Петровичем. Человек он был смирный, собою собой неказистый и болезненный, занимался хождением по делам тежебным иным. В прежние времена подобных ему людей обзывали подьячими, крючками, крапивным семенем. Сам он величал себя стряпчем, нашим домашним хозяйством, заведовала его сестра моя тетка, старая пятидесятилетняя дева, моему отцу тоже минул четвертый десяток. Большая она была богомолка, прямо сказать, ханжа, тараторка, всюду нос свой совала. Да и сердце у нее было не то, что отца недоброе, жили мы не бедно, а в обрез. Был у моего отца еще брат Егор по имени до того, за какие-то якобы возмутительные поступки и якобинский образ мыслей, Так именно стояла Бука и сослали в Сибирь еще в 1797 году. Егоров сын Давид, мой двоюродный брат, остался у моего отца на руках и проживал с нами. Он был старше меня одним только годом, но я преклонялся перед ним и повиновался ему, как будто он был совсем большой. Малый он был не глупый. С характером из себя плечистый, плотное, лицо четыреугольное, весь в веснушках, волосы рыжие, глаза серые, небольшие, губы широкие. Нос короткий, пальц тоже короткий, крепыш, что называется, и силы не по летам. Тетка терпеть его не могла, а отец так даже боялся его. Или, может быть, он перед ним себя виноватым чувствовал. Ходила молва что, не проболтайся, мой отец, не выдай своего брата, Давыдова отца не сослали бы в Сибирь. Учились мы оба в гимназии, в одном классе, и оба порядочно. Я даже несколько получше Давыда, память у меня была острее, но мальчики, дело известно, этим превосходством не дорожат и не гордятся, и Давыд все-таки оставался моим вожаком. Зовут меня, вы знаете, Алексеем. Я родился 7 седьмого, а именинник я 17 марта. Мне по старозаветному обычаю дали имя одного из тех святых, праздник которых приходится на десятый день после рождения. Крестному отцу моим был некто Анастасий анастасьевич Пучков, или, собственно, Анастасий Анастасевич, иначе никто его не величал. Сутяга был он страшный, кляузник, взяточник, дурной человек совсем. Его из губернаторской канцелярии выгнали, и под судом он находился не раз. Отцу он бывал нужен. Они вместе промышляли. Из себя он был пухлый да круглое лицо, как у лисицы, нос с шилом, глаза карие и светлые, тоже как у лисицы. И все он ими двигал этими глазами, направо да налево и носом тоже водил, словно воздух нюхал». Башмаки носил без каблуков и пудрился ежедневно, что в провинции тогда считалось большой редкостью. Он уверял, что без пудра ему быть нельзя, так как ему приходится знаться с генералами и с генеральщами. И вот наступил мой именинный день. Приходит Анастасий Анастасевич к нам в дом и говорит, ничем ты я доселево крестничек тебя не дарил. Зато посмотри, какую штуку я тебе принес сегодня». И достает он тут из кармана серебряные часы луковицы и с написанным на циферблате розаным из бронзовой цепочки. Я так и сомлел от восторга. А тетка, полаги, Петровна, как закричит во все горло, «Целую руку, целую руки, паршивые!» Я стал словать у отца руку, а тетка, зная, причитывает, «Так, батюшка Анастасия Анастасевич, зачем вы его так балуете? Где ему с часами справиться? Уронит их, наверное, разобьет или сломает». Вошел отец, посмотрел на часы и поблагодарил Анастасиевича, небрежно-то кого-то, и позвал ее к себе в кабинет. И слышу я, говорит отец, словно про себя, коли ты, брат, этим думаешь отделаться, но я уже не мог стоять на месте, надел на себя часы и бросился, стремглав, показывать свой подарок Давы. Давыд взял часы, раскрыл и внимательно рассмотрел их. У него большие были способности к механике, он любил возиться с железом, медью, со всякими металлами. Он обзавелся разными инструментами и поправители, даже заново сделать винт, ключи и тому подобное ему ничего не стоило. Давыд повертел часы в руках и, пробурчав сквозь зубы, он вообще был неразговорчив, старые, плохие прибавил «откуда?». Я ему сказал, что подарил мне их мой крестный. Давыд скинул на меня свои серые глазки. Анастасей? Да, Анастасей Анастасевич. Давыд положил часы на стол и отошел прочь молча. — Они тебе не нравятся? — спросил я. — Нет, не то. А я на твоем месте от Анастасия никакого подарка бы не принял. — Почему? Потому что человек он, дрянь. А дряни человеку одолжаться не следует. — Еще спасибо ему, — говорит, — чай рук у него псаловал. Да, тетка застыла. Давыд усмехнулся как-то особенно в нос, такая у него была повадка. Громко он никогда не смеялся. Он считал смех признаком малодушия. Слова Давыда, его безмолвная улыбка меня глубоко огорчили. Стало быть, подумал я, он меня внутренне порицает? стал быть, я тоже дрянь в его глазах. Сам он никогда до этого бы не унизился, не принял бы подачки от Анастасии, но что мне теперь остается сделать? Отдать часы назад невозможно. Я попытался было заговорить с Давыдом, спросить его совета. Он мне ответил, что никому советов не дают, и что я поступил, как знаю. Как знаю, помните я всю ночь потом не спал, раздумья меня мучила, жаль было лишиться часов. Я их положил возле постели на ночной столик, они так приятно и забавно постукивали, но чувствую, что Давыд меня презирает. Да, нечего обманываться, он презирает меня, а это мне казалось невыносимым. К утру во мне созрело решение. Я, правда, всплакнул, но и заснул зато, и как только проснулся, наскоро оделся и выбежал на улицу. Я решился отдать мои часы первому бедному, которого встречу. Я не успел отбежать далеко от дому, как уже наткнулся на то, что искал. Мне попался мальчик лет десяти, босоногий оборвыш, который часто шлялся мимо наших окон. Я точно подскочил к нему и, не дав мне ему, ни себе времени опомниться, предложил ему мои часы. Мальчик вытрощил глаза. Одной рукой заслонил рот, как бы боясь обжечься, и протянул другую. «Возьми, возьми, — пробормотал, — я они мои, я тебе дарю их, можешь продать их и купить себе, ну, там что-нибудь нужное. Прощай!» Я взунул часы ему в руку и вовсю прыть пустился домой, постоявший немного в нашей общей спальне за дверью, и, переведя дух, я приблизился к Давыду, который только что кончил свой туалет, и причёсывал себе волосы. — Знаешь что, Давыд, — начал я как можно более спокойным голосом, — я Анастасиевы часы-то отдал. Давыд глянул на меня и провёл щёткой по вискам. — Да, — прибавил я всё тем же деловым тоном, — я и отдал. Тут есть такой мальчик, очень бедный и нищий. — Так вот ему, — Давыд положил щётку на умывальный столик, — он, может, за деньги, которые выручит, продолжал я, приобрести какую-нибудь полезную вещь, всё-таки за них он что-нибудь получит. Я умолк. «Ну что ж, дело хорошее», — проговорил он, конечно, с Давыд и пошел в классную. Я последовал за ним. «А коль тебя спросят, куда ты их дел», — обратился он ко мне. «Я скажу, что я их обронил», — отвечал я небрежно. Больше о часах между нами в тот день уже не было речи, а все-таки мне сдавалось, что Давыд не только одобрял меня, но до некоторой степени даже удивлялся мне право Прошло еще два дня. Случилось так, что никто у нас в доме часов не хватился. У отца вышла какая-то крупная неприятность с одним из его доверителей. Ему было не до меня и не до моих часов. Зато я беспрестанно думал о них. Даже одобрение, предполагаемое одобрение Давыда, меня не слишком утешало. Он же ничем особенно его не выказывал. Всего только раз сказал, и то вскользь, что не ждал от меня такой удали. Решительно пожертвование мое приходилось мне в убыток. Оно не уравновешилось тем удовольствием, которое мое сумолюбие мне доставляло. А тут еще как нарочно подвернись, другой знакомый нам гимназист, сын городского доктора, и начни хвастаться новыми и не серебряными, а тампаковыми часами, которые подарила ему бабушка. Я не вытерпел, наконец. И, тихомолком выскользнув из дому, принялся отыскивать того самого нищего мальчика, которому я отдал свои часы. Я скоро нашел его. Он с другими мальчиками играл у церковной паперти в бабке Я отозвал его в сторону и, задыхаясь и путаясь в речах, сказал ему, что мои родные гневаются на меня за то, что я отдал часы, и что если он согласится мне их возвратить, то я ему с заплачу за них деньгами. Я на всякий случай взял с собой старинный Елизаветинский рубль, весь мой наличный капитал. — Да у меня их нету, те часов-то ваших, — отвечал мальчик сердитым и плаксивым голосом. — Батька мой, видал их у меня, да отнял, еще пороть от меня собирался. Ты, — говорит, — должно быть, украл где-нибудь. Какой дурак тебе часами дарить станет? — А кто твой отец? — Мой отец, Трофимыч. — Да кто он какой? Какое его занятие? — Он солдат отставной, сражант. А занятий у него никакого нету, старый башмаки-ченик подметки строчает, вот и все его занятие, тем и живет. «Где ваша квартира? Сведи меня к нему». «И то сведу, вы ему скажите, батьке то что вы мне часы подарили, а то он меня все попрекает, вор да вор, и мать-то даже в кого, мол, ты вором уродился». Мы с мальчиком отправились на его квартиру, она помещалась в курной избушке на заднем дворе давным-давно сгоревшей и неотстроенной фабрики. И Трофимовича и жену его мы застали дома. Отставной сражант был высокого роста старик, жилистый и прямой, желто-седыми бакинами, небритым подбородком и целый сеть в морщинных щеках и на лбу. Жена его казалась старшей, у красной ее глазки уныло моргали и ежились посреди болезненно припухлого лица. На обоих висели какие-то темные лохмотья вместо одежды. Я объявил трофимчу в чем было дело и зачем я пришел. Он выслушал меня молча, ни разу не смигнув и не спускаясь в меня своего тупого и напряженного прямо солдатского взгляда. «Баловство!» — промолвил наконец, хриплым беззубым басом. «Разве так, благородные господа, поступают? А коли, если Петька точно часы не украл, так за это ему раз — не балуй бурчуками. А украл бы, так я б его не так. Раз, раз, раз! Фруктелями по-калегвардски чё смотреть-то? Что за причасть?» шпантонами их! Вот такая история! Тьфу!» Это последнее восклицание Трофимович произнес фальцетом Он, очевидно, недоумевал. «Если вы хотите возвратить мне часы, — пояснил я ему, — я не смел его тыкать даром, что он был простой солдат, то я вам с удовольствием заплачу вот этот рубль. Больше они, я полагаю, не стоит «На!» проворчал Трофимыч, не переставая недоумевать и по старой памяти поедая меня глазами, словно я был начальник какой. — Как дела? Ну-ка, раскуси его, Ульяна, молчи! — окрысился он на жену, которая разинула был рот. — Вот часы! — прибавил он, раскрывая ящик стола. — Коли они ваши, точно, извольте получить. А рубль-то за что, ась? «Пери рубль, Трофимыч, беспутный!» — завопила жена. «Из ума выжил старый! Алтыну за душой нет, туда же важничает! Кос у тебя напрасно только отрубили, а то та же баба! Как так, ничего не знам, бери деньги, коли уж часы отдавать вздумал!» «Ульяна, молчи, паскудница!» — повторил Трофимыч. «Где это ведана разговаривает, а? Муж — глава, а она разговаривать Пять, конечно, велись, убью!» Вот часы. Трофимович протянул ко мне часы, но не выпускал их из пальцев. Он задумался, потупился, потом уставил на меня тот же пристально-тупой взор, да вдруг как гаркнет во всю глотку: "А где же он? Рубы это где?" Вот он, вот поспешно промолвил я и выхватил монету из кармана. Но он её не брал. И все смотрел на меня. Я положил рубль на стол. Он вдруг смахнул его в ящик, швырнул мне часы и, повернувшись налево кругом и, сильно топнув ногою прошипел на жену и на сына. — Вон, сволочь! Ульяна что-то залепетал но я уже выскочил на двор, на улицу. Сосунув часы в самую глубь кармана и, крепко стискивая их рукой, я примчался домой. Я снова вступил во владение часами, но удовольствие оно мне не доставило никакого. Носить я их не решался, нужно было пуще всего скрыть от Давыда то, что я сделал, чтобы он подумал обо мне, о моей бесхарактерности, даже запереть в ящик эти злополучные часы я не мог, у нас все ящики были общие. Приходилось спрятать их то наверху шкафа, то под матрацем, то за печкой, и все-таки мне не удалось обмануть Давыда. Однажды я, достав из-под половицы нашей комнаты часы, вздумал потереть их серебряную спинку старой замшевой перчаткой. Давид ушел куда-то в город, я никак не ожидал, что он скоро вернется, вдруг он шарит дверь. Я до того смутился, что чуть не выронил часов, и весь потерянный, зардевшимся от боли лицом, принялся ерзать ему по жакету, никак не попадая в карман. Давид посмотрел на меня и по своему обыкновению улыбнулся молча. Чего ты, — промолвил он наконец, — ты думаешь, я не знал, что часы опять у тебя? Я в первый же день, как ты их принес, увидел их. Уверяю тебя, — начал я чуть не со слезами, — Давыд пожал плечом. Часы твои, ты вольный с ними делай, что хочешь. Сказав эти жестокие слова, он вышел. На меня нашло отчаяние. На этот раз уже не было никакого сомнения. Давыд действительно презирал меня. Этого нельзя было так оставить. «Докажу ж я ему», — подумал я, стиснув зубы, и, тотчас же твердым шагом отправившись в переднюю, отыскал нашего казачка Юшку и подарил ему часы. Юшка стал было отказываться, но я ему объявил, что если он не возьмет у меня этих часов, я сию же минуту раздавлю, растопчу их ногами, расшибу их в дребезги, брошу в помойную яму. Он подумал, хихикнул и взял часы. А я возвратился в нашу комнату и, увидав Давыда, читавшего книгу, рассказал ему свой поступок. Давыд не отвел глаз от страницы и, опять, пожав плечом и улыбнувшись про себя, промолвил, что «часы ему твои, ты в них волен, но мне показалось, что он уже немножко меньше презирал меня». Я был вполне убежден, что никогда более не подвергнусь новому упреку и бесхарактерности, ибо эти часы, этот гадкий подарок моего гадкого крестного, мне вдруг до такой степени опротивили, что я даже никак не в состоянии был понять, как мог я сошелеть о них, как мог выконючивать их у какого-то Трофимыча, который к тому же еще вправе думать, что обошелся со мной великодушно. Прошло несколько дней. Помнится, в один из них достигла и до нашего города великая весть. Император Павел скончался. И сын его Александр, про благодушие и человеколюбие, которого носилась такая хорошая молва, вступил на престол. Весть эта страшно взволновала Давыда. Возможность свидания, близкого свидания с отцом, тотчас представилась ему. Мой батюшка тоже обратился. Всех ссыльных теперь возвратят из Сибири, и брата Егорыча не забудут, — повторял он, потирая руки, кашляя и в то же время словно рабея. Мы с Давыдом точно сбросили работать и ходить в гимназию. Мы даже не гуляли, а все сидели где-нибудь в уголку, до рассчитывали и соображали, через сколько месяцев, сколько недель, сколько дней должен был вернуться брат Егор. И куда было ему писать, и как пойти ему навстречу, и каким образом мы начнем жить потом. Брат Егор был архитектором. Мы с Давыдом решили, что ему следовало переселиться в Москву и строить там большие училища для бедных людей. А мы бы пошли ему в помощники. О часах мы, разумеется, забыли совершенно. К тому, что у Давыда завелись новые заботы, о них речь впереди. Но часам было еще суждено напомнить о себе. В одно утро, мы только что успели позавтракать, я сидел один под окном и размышлял о возвращении дяди. Апрельская утепель парила и сверкала на дворе. Вдруг в комнату убежала Пульхерия Петровна. Она во всякое время была очень проворной и газлива, говорила пискливым голоском и все размахивала руками, а тут она просто так и накинулась на меня. — Ступай, ступай сейчас к отцу, сударь, — затрещала она. — Что это за шашня ты тут затеял, бесстыдник эдак, и Вот будет уже вам обоим. Настасей, Настасевич, все ваши проказы на чистую воду вывел. Ступай, отец себя зовет. Свою минутую ступай. Ничего еще не понимаю последовал я за четкой, и перешагнув порог гостиной, увидал отца, ходившего большими шагами взад и вперед ерошившего хохолу, Юшку в слезах у двери, а в углу на стуле моего крестного Анастасия Анастасевича с выражением какого-то особенного злорадства в раздутых ноздрях и загоревшихся, перекосившихся глазах. Отец, как только я вошел, налетел на меня. — Ты подарил часы Юшке? Сказывай! — я взглянул на Юшку. — Сказывай же! — повторил отец, затопал ногами. — Да! — Отвечал я и немедленно получил размаштую пощечину, доставившую большое удовольствие моей чётке. Я слышал, как она крякнула, словно глоток горячего чаю отхлебнула. Отец от меня перебежал к юшке. — А ты, подлец, не должен был сметь принять часы в подарок! — приговаривал он, таская его за волосы. — А ты их ещё продал, бездельник! Юшка действительно, как я узнал впоследствии, в простоте сердца снес мои часы к соседнему часовщику. Часовщик вывесил их перед окном. Анастасий Анастасевич, проходя мимо, увидал их, выкупил и принес к нам в дом. Впрочем, расправа со мной с Юшкой продолжалась недолго. Отец запыхался, закашлялся. Да и не в нраве его было сердиться, братец. Порфирий Петрович, промолвила тетка, как только заметила, не без некоторого, конечно, сожаления, что сердце с отца, как говорится соскочило. Вы больше не извольте беспокоиться, не стоит ручка ваших марать, а я вот что предлагаю. Согласие почтенному Анастасии Анастасевича и по причине такой большой неблагодарности вашего сынка, я возьму к себе, а так как он поступком своим доказал, что недостоин носить, даже цены не понимает, то я их от вашего имени подарю одному человеку, который очень будет чувствовать вашу ласку. — Кому это? — спросил отец. — А Хрисанфу Лукичу? — промолвила тетка с небольшой запинкой. — Хрисашке? — переспросил отец и, махнув рукой, прибавил. — Мне все едино, хоть в печку их бросайте. Он застегнул распахнувшийся камзол И вышел, корчась от кашля. «А вы, родной, согласны?» — обратилась тетка к Анастасии Анастасеевичу. «С истинной моей готовности», — отвечал тот в продолжении всей расправы. Он не шевелился на своем стуле, а только, тихонько пофыркивая и тихонько потирая кончики пальцев, поочередно направлял свои лисие глаза на меня, на отца, на Юшку. «Истинное мы ему доставляли удовольствие». Предложение моей тетки высмутило меня до глубины души. Мне не часов было жаль, но очень уж был мне ненавистен человек, которому она собиралась подарить их. Этот Хрисан лукич по фамилии Транквилитатин, здоровенный, дюжий, долговязый семинарист... Повадился ходить к нам в дом, черт знает зачем. Заниматься с детьми, уверял тетка, но заниматься с нами он уже потому не мог, что сам ничему не научился и глуп был, как лошадь. Он вообще смахивал на лошадь, стучал ногами, словно копытами не смеялся, ржал, причем обнаруживал всю свою пасть до самой гортани и лицо имел длинную, но с горбиной плоские большие скулы, носил мохнатый фризовый кафтан и пахло от него сырым мясом. Тетка в нем души не чаяла и величало его видным мужчиной, кавалером и даже гренадерам. У него была привычка щелкать детей, он и меня щелкал, когда я был моложе. Полбу твердыми, как камень, ногтями своих длинных пальцев, и щелкая гоготачь удивляться. «Как-то у тебя, мол, голова звенит, значит, пустая!» И этот толух будет владеть моими часами ни за что, — решил я в уме своем, выбежав из гостиной и взобравшись с ногами на кроватку, между тем, как щека моя разгоралась ордела от полученной пощечины, а на сердце тоже разгоралась горечь обиды и жажда мести. Ни за что не допущу, чтобы проклятый семинар надругался надо мной. Надень ей часы, цепочку выпустит по животу, станет ржать от удовольствия ни за что. Все так, но как это сделать? Как помешать? Я решился украсть часы у тетки. К счастью, транквилитатем на ту пору Отучил, отлучился куда-то из города, он не мог прийти к нам раньше завтрашнего дня, нужно было воспользоваться ночью. Тетка не запиралась у себя в комнате, да и у нас в целом доме ключи не действовали в замках. Но куда она положит часы, где спрячет? До вечера она их носила в кармане и даже не раз вынимала и рассматривала их, но ночью. Где они ночью будут? Ну уж, это мое дело отыскать, думал, я потрясаю кулаками». Я весь плал отвагой и ужасом, и радостью близкого, желанного преступления. Я постоянно поводил головой сверху вниз, я хмурил брови, я шептал «погодите», я грозил кому-то, я был зол, я был опасен. Я избегал Давыда. Никто, ни даже он, не должен был иметь малейшее подозрение о том, что я собирался совершить. Буду действовать один, и один отвечать буду». Медленно проволокся день, потом вечер, наконец настала ночь. Я ничего не делал, даже старался не шевелиться, как вой засела мне в голову одна мысль. С обедом отец, у которого сердце было, как я сказал, отходчивое, да и совестно ему немножко стало своей горячность, и шестнадцатилетних мальчиков уже не бьют по щекам, Отец попытался приласкать меня, но я отклонил его ласку. Не из злопамятства, как он вообразил тогда, просто я боялся расчувствоваться. Мне нужно было в целости сохранить весь пыл, месть весь закал безвозвратного решения. Я лег очень рано, но, разумеется, не заснул и даже глаз не закрыл, а напротив таращил их, хоть и натянул себе нагло одеяла». Я не обдумывал заранее, как поступить, у меня не было никакого плана, я ждал только, когда это, наконец, все затихнет в доме. Я принял одну лишь меру — не снял чулков. Комната моей тетки находилась во втором этаже, надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лестнице, пройти небольшой коридорчик, а там направо дверь» нет для чего было брать с собой агарок или фонарик в углу четкиной комнаты перед кивотом теплилась неугаимая лампаткой я это знал стало быть видно будет я продолжал лежать с вытрочными глазами с раскрытым и засохшим ртом кровь стучала у меня в висках в ушах в горле в спине во вс... горле в спине во всем теле я ждал но словно бес какой потешался надо мной время шло шло а тишина не выдворялась Никогда, казалось мне, Давыд так поздно не засыпал. Давыд молчаливый, Давыд даже заговаривал со мной. Никогда так долго в доме не стучали, не ходили, не беседовали. И о чём это они толкуют, думалось мне, не наболтались с утра. Наружные звуки тоже долго не прекращались. То собака лаяла тонким упорным лаем, то пьяный мужик где-то всё бурлил и не унимался, то какие-то ворота всё скрипели то тележонка на дряблых колесах, ехала, ехала, никак проехать не хотела. Впрочем, эти звуки не раздражали меня, напротив, я был им почему-то рад. Они как будто отвлекали внимание, но вот, кажется, наконец все угомонилось. Один лишь маятник наших старых часов сиплый и важно щелкает в столовой, да слышится мерное и протяжное, словно трудное дыхание спящих людей. Я собираюсь приподняться... Но вот опять что-то прошипело, потом вдруг охнуло, что-то мягкое упало, и шепот разносится, шепот скользит по стенам. Или ничего этого нет, и только одно воображение меня дразнит. Затихло, наконец, все. стало самое сердцевина и теми глушь ночи. Пора. Заранее весь похолоделый я сбрасываю одеяло, опуская ноги на пол, встаю, шаг другой я крадусь. Плюсные ног словно чужие, тяжелые, переступают слабо и неверно. Стой! Что это за звук? Пилит кто где, или скребет, или вздыхает. Я прислушиваюсь, по щекам перебегают мурашки, на глаза выступают водянистые холодные слезы, ничего. Я крадусь опять. Темно, но я знаю дорогу. Вдруг я натыкаюсь на стул. Какой стук! И как больно! Удар пришелся прямо по голени. Замираю на месте. Ну, проснуться была не была. Вдруг является смелость и даже злость. Вперед! Вперед! Вот уже и столовая пройдена, вот уже и дверь ощупана, раскрыта разом с размаху. Визгнула-таки петля проклятая, ну ее, вот я уже по лестнице поднимаюсь, раз-два, раз-два, хрустнула под ногой ступеньки, я взглядываю на нее злобно, словно я видеть ее не могу, вот уже другую дверь я потянул за ручку, это хоть бы чукнуло, так лягухонько и распахнулась, милости просим, мол, вот уже я в коридоре. В коридоре наверху под потолком небольшое окошечко. Слабый ночной свет чуть сеется сквозь темные стекла. И видится мне при том брежущем свете на полу на войлоке лежит, закинув обе руки за растрепанную голову, наша девочка-побегушка. Крепко спит, она дышит проворно, а за самую голову рукавая дверь. Я шагаю через войлок, через девочку — Кто мне отворил ту дверь, не знаю, но вот уже я в теткиной комнате, вот и лампадка в одном углу и кровать в другом, и тетка в чипце и кофте на кровати лицом ко мне. Спит не шевелится, даже дыхания не слыхать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенная притоком свежего воздуха, и по всей комнате и по неподвижному, как воск, желтому лицу тетки заколебались тени. А вот и часы. За кроватью на стене висят они на выштой подушке. как и счастье, подумаешь, нечего мешкать. Но чьи-то шаги мягкие и быстрые за моей спиною. Ах, нет, это сердце стучит. Я заношу ногу вперед. Боже, что-то круглое, довольно большое, толкает меня ниже колена. Раз, еще раз я готов вскрикнуть я готов упасть от ужаса полосатый кот. Наш домашний кот стоит передо мной, с в спину, задрав хвост. Вот он вскакивает на кровать, тяжело и мягко оборачивается и сидит не немурлыча, словно судья какой сидит и глядит на меня своими золотыми зрачками. — Кисть, кисть! — шепчу я, чуть слышно. Я перегибаюсь через тетку, я уже схватил часы. Она вдруг приподнимается, широко раскрывает веки, создатель, что будет? Но веки ее раздрагивают и закрываются, и слабым лепетом падает голова на подушку. Минута, и я уже опять в своей комнате, на своей постели, часы у меня в руках. Легче пуха, примчался я назад. Я молодец, я вор, я герой, я задыхаюсь от радости, мне жарко, мне весело, и я хочу точно возбудить Давыда, все рассказать ему, и невероятное дело засыпаю, как убитый. Я открываю, наконец, глаза, в комнате светло, солнце уже встало. К счастью, еще никто не проснулся, я вскакиваю, как ошпаренный бужу Давыда, Сообщаю ему все, он выслушивает, ухмыляется. «Знаешь ли что?» — говорит он мне наконец. «Зароем мы эти дурацкие часы в землю, чтобы и духу их больше не было. Я нахожу его мысль бесподобной. В несколько мгновений мы оба одеты, бежим в фруктовый сад, расположенный позади нашего дома, и под старой яблонью в глубокой яме троплю, вырытой в рыхлой весенней земле большим довытовым ножом». Скрывается навсегда ненавистный подарок крестного отца, так-таки недоставшийся в руки противному транквилитателю. Мы утоптываем яму, набрасываем на нее щебный, гордый и счастливый, никем не замеченный, возвращаемся домой, ложимся в наши постели и спим еще часок-другой, каким легким и блаженным сном. Можете себе представить, какой гвалт поднялся на следующее утро, как только тетка проснулась и хватилось часов? До сих пор звенит у меня в ушах ее пронзительный крик. «Караул! Ограбили! Ограбили!» — пищала она и взбудорожила весь дом. Она бесновалась, а мы с Давыдом только улыбались про себя, и сладка была нам наша улыбка. «Всех! Всех пересечь надо!» — кричала тетка из-под головы, из-под подушки. Вытащили часы, мы на все были готовы. Мы ждали беды, но против ожидания беды не стряслось над нами никак. На первых порах отец точно развоевался. Страшно, он даже полицию упомянул, но, знать ему уже вчерашняя расправа прискучила, и он внезапно к неописанному изумлению тетки накинулся не на нас, а на нее. «Надоели бы мне пуще горькие резьки, пульхерии Петровна!» — закричал он с вашими часами. — Слышите, о них я больше не хочу, ни колдовством же они пропали, — говорите вы, — о мне что за дело? — Хоть бы колдовством, украли их у вас, ну, туда им мы дорога. — Анастасия Анастасевича, что скажет, а черт с ним совсем, с вашим Анастасевичем? — Я от него, кроме пакости и да до неудовольствия, ничего не вижу. — Не сметь меня больше беспокоить, слышите? Отец хлопнул дверью и ушел к себе в кабинет мы сперва с давыдом не поняли намека заключавшегося в его последних словах но потом мы узнали что отец в это самое время сильно негодовал на моего крестного перебившего у него выгодное дело такая старость тетка с носом она чуть не с досаны Но дело было нечего, она должна была ограничиться тем, что, проходя мимо меня и рот в мою сторону, резким шепотом утвердила. Вор, вор, каторжник, мошенник, у коризной тетки доставляли мне истинное наслаждение. Очень было так же приятно, проходя полисадником, скользить притворно равнодушным глазом к самому тому месту подъемной, где покоились часы. Если Давыд находился тут же вблизи, обменяться с ним значительной ужинкой. Тетка вздумала было натравить на меня Транквилитатина, но я прибегнул к помощи Давыда. Тот прямо объявил дюжему что распорит ему ножом брюхо, если он не оставит меня в покое. Транквилитатин испугался. Он хоть и гренадер был, и кавалер по выражению тетки, однако храбростью не отличался. Так прошло недель пять. Но не думаете ли вы, что история с часами так и кончилась? Нет! Она не кончилась. Только для того, чтобы продолжать мой рассказ, мне нужно ввести новое лицо. А чтобы ввести это новое лицо, я должен вернуться несколько назад. Мой отец был долгое время очень дружен, даже короток, с одним отставным чиновником ладкиным хроменьким, убогеньким человечком с робкими и странными ухватками, одним из тех существ, про которых сложилась поговорка, что они самим Богом убиты. Подобно отцу моему Анастасию, он занимался хождением по делам и был тоже частным, стряпчим и поверенным, но, не обладая ни представительной наружностью, ни даром слова и слишком мало на себя надеясь, он не решался действовать самостоятельно и примкнул к моему отцу. Почерк у него был настоящий бисер, законы он знал твердо и до тонкости постиг все завитушки просьбенного и приказного слога. Вместе с отцом он народовал различные дела, делил барыши и убытки, и, казалось, ничто не могло поколебать их дружбу, и совсем тема она рухнула в один день и навсегда. Отец навсегда рассорился со своим сотрудником. Если бы Латкин отбил у отца выгодное дело на манер заменившего его впоследствии Анастасия, отец вознегодовал бы на него не более, чем на Анастасия, вероятно, даже меньше. Но Латкин, под влиянием необъяснимого непонятного чувства, зависти, жадности, а, быть может, и под мгновенным наитим честности, подвел моего отца, выдал его общему их доверителю, богатому молодому купцу, отрыв глаза этому беспечному юноше на некоторый, некоторый кунштюк. Долженство принести значительную пользу моему отцу. Ни денежная утрата как она в великане была, нет, а измена оскорбила и взорвала отца. Он не мог простить коварства. — Весь святой выискался, — твердил он, весь дрожат от гнева и стуча зубами, как в лихорадке. Я находился тут же в комнате и был свидетелем этой безобразной сцены. — Добро! С нынешнего дня аминь! Кончено между нами! Вот Бог, а вот порог! Не я у тебя, не ты у меня! Вы для нас уж больно честны! Где нам с вами общество водить? Но не быть же тебе ни дна, ни покрышки! Напрасно Латкин умолял отца, кланялся ему земно, напрасно пытался объяснить то, что наполнял его собственную душу болезненным недоумением, ведь безо всякой пользы для себя. Порфирий Петрович лепетал он, ведь самого себя зарезал! Отец остался с ним непреклонен. Ноги Латкина уже больше не было в нашем доме. Сама судьба, казалось, вознамерилась оправдать последнее жестокое пожелание моего отца. Вскоре после разрыва, произошел он год назад за этого до начала моего рассказа, жена Латкина, правда, уже давно больная, умерла. Вторая его дочка, трехлетний ребенок, от страха онемела и оглохла. В один день пчелиный рой облепил ей голову. Сам Латкин подвергся апоплексическому удару и впал в крайнюю, окончательную бедность. Как он перебивал, с чем существовал, трудно было даже представить. Жил он в полуразрушенной хибарочке в недальнем расстоянии от нашего дома. Старшая его дочь Раиса тоже жила с ним и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я должен вести в рассказ. Пока отец ее был дружен с моим, мы беспрестанно ее видали, а она иногда по целым дням сижила у нас, либо шила, либо прила своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухощавая девушка с умными карими глазами на бледном, длинноватом лице. Она говорила мало, но толково, тихим и звонким голосом, почти не раскрывая рта и не выказывая зубок. Когда она смеялась, что случалось редко и никогда долго не продолжалось, они вдруг выставляли все большие, белые, как миндалины. Помню я также её походку, лёгкую, упругую, с маленьким подпрыгом на каждом шагу. Мне всегда казалось, что она сходит по ступеням лестницы, даже когда она шла по ровному месту. Она держалась прямо с поджатыми на груди руками, и что бы она ни делала, за что бы она ни принималась, ну, хоть бы нитку ушко-иголки вдевать или юбку утюгом разглаживать. Все выходило у нее красиво и как-то, вы не поверите, как-то трогательно. Христианское ее имя было Раиса, но мы ее звали Черногубкой, и у ней на верхней губе была родимая темно-синяя пятнышка, точно она поела куманики. Но это ее не портило напротив, она была ровно годом старше Давыда. Я питал к ней чувство вроде уважения, но она зналась со мною мало. Зато между Давыдом и ею завелась дружба. Не детская, странная, но хорошая дружба. Они как-то шли друг другу. Они иногда по целым часам не менялись словом, но каждому чувствовало, что им обоим хорошо, и потому именно хорошо, что они вместе. Я другой такой девушке не встречал, право. В ней было что-то внимательное и решительное, что-то честное, И печальная, и милая. Я не слыхивал от нее умного слова, зато я и пошлости от нее не слыхал. А умнее глаз я не видывал. Когда произошел разрыв между ее семейством и моим, я стал редко ее видеть. Отец мой строжайше сопретил навещать Латкиных, и она уже не показывалась у нас в доме. Но я встречался с нею на улице, в церкви, и черногубка внушал мне все те же чувства уважения, И даже некоторые удивление скорее, чем жалость. Очень уж она хорошо переносила свое несчастье. «Кремень, — девка, — сказал про нее однажды, — сам топорный и транквилитатен. А по-настоящему следовало пожалеть о ней. Лицо ее приняло выражение озабоченное, утомленное, глаза осунулись и углубились. Непосильная тягота легла ей на молоденькие плеча. Давыд видел ее гораздо чаще, чем я, он и в дом к ним ходил. Отец махнул на него рукою». Он знал, что Давыд все-таки его не послушается, и Раиса от времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходившего на правоулок, и видалась там с Давыдом. Не беседу она вела с ним, а сообщала ему какое-нибудь новое затруднение или новую беду, спрашивала совета. пролич поразивший Латкина, был свойством довольно странного. В руки многие его ослабили. Но он не лишился их употребления, даже мозг его действовал правильно, зато язык его упутался и вместо одних слов произносил другие. Надо было догадываться, что именно он хочет сказать. «Чу-чу-чу», лепетал он с усилием, он всякую фразу начинал с «чу-чу-чу», «ножницы мне, ножницы», а ножницы означали «хлеб». Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами, он его заклятию приписывал все свои бедства и звал его то мясником, то бриллиантчиком. «Чего-чего, к мяснику не смей ходить, Васильевна!» — он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньяном. С каждым днем становился он более требовательным, нужды его росли, а как удовлетворить эти нужды? Откуда взять денег? Горе скоро старит, но жутко было слышать иные слова в устах семнадцатилетней девушки. Помните, мне пришлось присутствовать при ее беседе у забора с Давыдом в самый день кончины ее матери. «Сегодня на зорьке матушка скончалась, — говорила она, поводив сперва кругом своими темными выразительными глазами, а там, вперив их в землю, — Кухарка взялась гроб подешевле купить, да она у нас ненадежная, пожалуй, еще деньги пропьет. Ты бы пришел, посмотрел, Давыдушка, тебя она побоится. — Приду, — отвечал Давыд, — посмотрю, а что отец? — Плачет, говорит, похороните заодно уж и меня. Теперь заснул раиса вдруг глубоко вздохнула ах да выдушка да выдушка она провела полужатым кулачком себе полуву и по бровям и было это движение и горько так и так искренне и так красиво как все ее движения ты однако себя пожале заметил да вы не спала чай вовсе да и что плакать горе не пособить мне плакать некогда отвечал раиса «Это богатые баловаться могут, плакать-то», — заметил Давыд. Раиса пошла была, довернулась. «Желтую шаль у нас торгуют, знаешь, из маменькиного приданого. Двенадцать рублей дают, я думаю, мало, и то мало». «Мы бы ее не продали», — промолвила Раиса, помолчав немного. «Да ведь на похороны нужно, и то нужно. Только зря денег давать не следует, попейте, беда. Да вот постой, я приду, ты уходишь, я скоро буду, прощай, голубка». — Прощай, братец, голубчик, смотри, ж не плачь. Какое плакать? Либо обед варить, либо плакать одно из двух. — Как обед варить? — обратился я к Давыду, как только Раиса удалилась. — Разве она сама кушанье готовит? — Да ведь ты слышал, кухарка гроб пошла торговать. — Готовит обед, — подумал я, руки у нее всегда такие чистые и одежда опрятная. Я бы посмотрел, как она там в кухне, необыкновенная девушка. Помню я другой разговор у забора. На этот раз Раиса привела с собою свою глухонемую сестричку. Это был хорошенький ребенок с огромными удивленными глазами и целой громадой черных, тусклых волос на маленькой головке. У Раисы волосы были тоже черные и тоже без блеск Латкин был уже поражен параличом. «Уж я не знаю, как быть», — начала Раиса. «Доктор-рецептор писал, надо в аптеку сходить, а тут наш мужичок...» у латкина оставалась одна крепостная душа дровец из деревни привез да гуся а дворник отнимает во мне гор задолжали гуся отнимает спросил давид нет не гуся он говорит старую уж больше не годится оттого горит у мужичок вам его привез а дрова отнимает дом да право не имеет воскликнул давы «Право не имеет, а отнимает. Я пошла на чердак, там у нас сундук стоит, старый-престарый. Старый. Стала я в нем рыться, и что ж я нашла, посмотри!» Она достала из-под косынки довольно большую зрительную трубку в медной оправе, оклеиваю пожелтелым софьяном. Давыд, как любитель и знаток всякого рода инструментов, тотчас ухватился за нее. «Английская!» — промолвил он, представляя ее то одному глазу, то к другому. «Морская!» И стекла целы, продолжала Раиса. Я показала батюшке, он говорит, снеси, заложи бриллианчику. Ведь что ты думаешь, за нее дадут деньги, а нам на что зрительная трубка? Разве на себя в зеркало посмотреть, каково мы есть красавцы? Да зеркала, жаль, нет. И, сказавшие эти слова, Раиса вдруг громко засмеялась. Сестричка ее, конечно, не могла ее услышать, но, вероятно, почувствовала сотрясение ее тела. Она держала Раису за руку и, поднявши на нее свои большие глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами. Вот так-то она всегда заметила Раису. Не любит, когда смеются. — Но не буду, Любочка, не буду! — прибавила она, проворно присев на корточки возле ребенка и проводя пальцами по ее волосам. — Видишь? — Смех исчезлится, раисы и губы ее, концы которых как-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенок умолк, Раиса приподнялась. — Так ты, Давыдушка, выдушка и с трубкой-то, а то дровь жаль, да и гуся, какой он не наесть старый. — Десять рублей непременно дадут, — промолвил Давыд, переворачивая трубку во все стороны. — Я ее у тебя куплю, чего лучше. — А вот пока на аптеку пятиалтынной довольна. — Это я у тебя занимаю, — шепнул Раиса, принимая от него пятиалтынный. — Еще бы, с процентами хочешь? Да вот и залог у меня есть важнейшая вещь. Первый народ, англичане. — А говорят, мы с ними воевать будем? — Нет, — отвечал Давыд, — мы теперь француза убьем. — Ну, тебя лучше знать, так породей. Прощайте, господа. А то вот еще какой разговор происходил всего того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновенного. Пять копеек качан капусты, да и качан-то махенький, примахенький, говорила она, подперш рукой подбородок. Вон как дорого, а за шитье деньги еще не полученные Тебе кто должен, спросил Давыд? Да все даже купчик, что за балом живет. Это что, в шушуне зеленом ходит, толстая такая? Она, она, вишь, толстая, от жира не продышится, в церкви так даже паром от нее ошибает, а долги не платит. Она заплатит. Только когда? А то вот еще довыешь к новой у меня хлопот, и вздумал отец мне свои рассказывать. Ты ведь знаешь, косноязычен он стал. Хочет одно слово промолвить, а нахуй другое. Насчет пищи или чего там житейского мужа привыкли, понимаем. А сон и у здоровых-то людей непонятен бывает, а у него беда. Я, говорит, очень радуюсь. Сегодня все по белым птицам прохаживался, а Господь Бог мне пукет подарил». А в пукете Андрюша с ножичком. Он нашу Любочку Андрюшей зовёт. Теперь мы, говорит, будем здоровы оба. Только над ножичком чирк вот так и на горло показывает. Я его не понимаю. Говорю, хорошо, родной, хорошо. А он сердится, хочет мне растолковать, в чём дело, даже в слёзы ударился. «Да ты ему что-нибудь такое сказал вмешался я, солгала бы что-нибудь». «Не умею я лгать-то», — отвечала Раиса и даже руками развела. И точно она лгать не умела. — Лгать не надо, — заметил Давыд, — да и убивать себя тоже не след, ведь спасибо никто тебе не скажет. Раиса поглядела на него пристально. — Что я хотела спросить у тебя, выдушка Как надо писать «штоп»? — Что такое «штоп»? — Да вот, например, я хочу, чтоб ты жив был. — Пиши «ша» твердо, он, букиер. — Не отмешался я не «ша», «Но всё равно пиши, червь, а главное, сама-то ты живи!» «Мне бы хотелось писать правильно», — заметила Раиса и слегка покраснела. Она, когда краснела, тотчас удивительно хорошела. «Пригодится оно может!» Батюшка в своё время как писал, на удивление, он и меня выучил, но теперь он даже буквы плохо разбирает. «Ты только у меня живи», — повторил Давыд, понизив голос и не спуская спускаю с неё глаз». Раиса быстро глянула на него и пуще покраснела. «Живи ты, а пиши, как знаешь». «О, черт, ведьма идет!» — ведьма Давыд звал мою тетку. «И что ее сюда носит? Уходи, душа!» Раиса еще раз глянула на Давыда и убежала да Давыд весьма редко и неохотно говорил со мной о Раисе, об её семье, особенно с тех пор, как начал поджидать возвращение своего отца. Он только и думал, что о нём, и как мы потом жить будем. Он живо его помнил и с особенным удовольствием описывал мне его. Большой, сильный, одной рукой десять пудов поднимает. Как крикнет «Гей, малый!» — так по всему дому слышно. Славный такой, добрый молодец. Ни перед кем бывал не струсит. Отличное было наше житьё, пока нас не разорили». Говорят, он теперь совсем седой стал, а прежде такой же был рыжий, как я, силач. Давыд никак не хотел допустить, что мы останемся в Рязани. — Вы-то уедете, — заметил я, — да я-то останусь. Пустяки мы тебя с собой возьмем, а с отцом-то как быть? Отца ты своего бросишь, а не бросишь — пропадешь. — Что так? — Давыд не отвечал мне только нахмурил свои белые брови. Вот как мы уедем с батькой, — начал он снова, — найдет он себе хорошее место, я женюсь. Но это еще не скоро, — заметил я. не а чего же, я женюсь скоро. Ты? Да, я, что? Душ, нет ли у тебя невесты на примете? Конечно, есть. Кто же она такая? да Давыд усмехнулся. Какой то однако, бестолковый. Конечно, Раиса. Раиса, — повторил я с изумлением, — ты шутишь? Я, брат, шутить не умею, и не люблю. — Да ведь она годом тебя старше. — Что ж такое? А, впрочем, бросим этот разговор. — Позволь мне одно спросить, — промолвил я. — Знает ли она, что ты собираешься на ней жениться? — Вероятно. — Но ты ей ничего не открывал? Что тут открывать? Придет время, скажу. — Ну, баста. Давыд встал и вышел из комнаты, оставшись наедине, я подумал, подумал и решил, наконец, что Давыд поступает как благоразумный и практический человек. И мне даже лестно стало, что я друг такого практического человека. А Раиса в своем вековечном черном шерстяном платьице мне вдруг показалось прелестной и достойной самой преданной любви. Давыдов отец не ехал и даже писем мне присылал. Лето давно стало, июнь месяц шел к концу, мы истомились в ожидании. Между тем начали ходить слухи, что Латкину вдруг гораздо похужело, и семья его того и жди с голоду помрет, а не то дом завалится и крышей всех задавит. Давыд даже в лице изменился, и такой стал злой и угрюмый, что хоть не приступайся к нему». Отлучаться он тоже стал чаще. С Раисой я не встречался вовсе. Изредка мелькала она вдали, быстро переходя через улицу своей красивой легкой походкой, прямая, как стрела, с поджатыми руками, с темным и умным взором под длинными бровями, с озабоченным выражением на бледном и милом лице. Вот и все. Тетка с помощью своего транквилитатино жучила меня по-прежнему, и по-прежнему коризненно шептала мне в самое ухо вор, «Вор, Но я не обращал в нее внимания, а отец захлопотался, корпел, разъезжал, писал и знать ничего не хотел. Однажды, проходя мимо знакомый яблонь, я больше по привычке бросил косвенный взгляд на известное местечко, и вдруг мне показалось, как будто на поверхности земли Прикрывавший наш клад, произошла некоторая перемена. Как будто горбинка появилась там, где прежде было углубление, и куски щебня лежали уже не так. Что это значит, — подумалось мне, — неужто кто-нибудь проник в нашу тайну и вырыл часы? Надо было удостовериться в этом собственными глазами. К часам, ржавеющим в утробе земли, я, конечно, чувствовал полнейшее равнодушие, но не позволит же другому воспользоваться ими. А потому на следующий же день я, снова поднявшись до зарей, вооружившись ножом, отправился в сад, отыскал намеченное место под яблони, принялся рыть, и, вырывши чуть не аршинную яму, должен был убедиться, что часы пропали, что кто-то их достал, вытащил, украл. Но кто же мог их вытащить? кроме давыда кто другой знал где они находились я засыпал яму и вернулся домой я чувствовал себя глубоко обижен положим думал я часы понадобились давыду для того чтобы спасти от голодной смерти свою будущую жену или ее отца что там ни говорить часы эти чего нибудь и стоит да как было не прийти ко мне не сказать брат я на месте давыда непременно сказал бы брат брат я нуждаюсь в деньгах У тебя их нет, я знаю, но позволь воспользоваться теми часами, которые мы вместе с тобою зарыли под старой яблонью. Они никому не приносят пользы, а я тебе так буду благодарен, брат. С какой бы радостью я согласился, но действовать тайно, изменнически, не довериться другу, нет. Никакая страсть, никакая нужда этого не изменяет. Я повторяю, я был сильно оскорблён». Я начал был выказывать холодность, дуться, но Давыд был не из тех, которые это замечают и тревожатся. Я начал делать намеки, но Давыд, казалось, нисколько не понимал моих намеков. Я говорил при нем, как низок в моих глазах тот человек, который, имеет друга и даже понимая все значение этого священного чувства, дружбы не обладает, однако, достаточным великодушием, чтобы не прибегать к хитрости, как будто можно что-нибудь скрыть. Произнося эти последние слова, я смеялся презрительно, но Давыд и ухом не вел. Я, наконец, прямо спросил его, как он полагает, часы наши шли еще некоторое время, будучи похоронены в землю, или тотчас же остановились. Он отвечал мне, от черт их знает, вот нашел, о чем размышлять. Я не знал, что думать, у Давыда очевидно было что-то на сердце, но только не похищение часов. Неожиданный случай доказал мне его невиновность. Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избегал ходить, так как в нем находился флигель, где квартировал мой враг транг Но на этот раз сама судьба привела меня туда. Проходя под закрытым окном одного трактирного заведения, я вдруг услыхал голос нашего слуги Василия, молодого, развязного малого, великого лентяя и шалопая, как выражался мой отец, но великого также покорителя женских душ, на которых он действовал острословием, пляской и игрою на торбане. «И ведь подишь ты, что выдумали», — говорил Василий, которого я видеть не мог, но слышал весьма ясно. Он, вероятно, сидел тут же возле окна с товарищем за парой чая, и, как это часто случается с людьми в запертом покое, говорил громко, не подозревая, что каждый прохожий на улице слышит каждое слово. «Что выдумали? Зарыли их в землю!» «Врёшь!» — проворчал другой голос. «Я тебе говорю, такие у нас борчуки необнакновенные, особенно Давыдка этот, как есть и езоб. На самой назорьке встал я, да и подхожу я к окну, гляжу, что за притчей идут наши два голубчика по саду, несут эти самые часы, под яблонки яму вырыли, до да туда их словно младенца какого, и землю потом взравняли, ей-богу, такие беспутные». «Ах, шут, их возьми!» — промолвил Васильев собеседник. — С жиру, значит. Ну и что ж, ты часы отрыл? — Понятное дело, отрыл. Они и теперь у меня. Только показывать их пока не приходится. Больно много из-за них шуму было. да -то, то их у старухи, у нашей, в ту самую ночь из-под хребта вытащил. — О, я тебе говорю, беспардонный совсем. — Так и нельзя их показывать. Да вот офицеры понаедут, продам кому-нибудь, то в карты разыграю. Я не стал больше слушать, с бросился домой и прямо к Давыду. «Брат!» — начал я. «Брат, прости меня, я был виноват перед тобой, я подозревал тебя. Я обвинял себя ты видишь, как я взволнован, прости меня». «Что с тобой?» — спросил Давыд. «Объяснись. Я подозревал себя что ты наши часы из-под яблони вырыл. Опять эти часы, да разве их там нет? Нет их там, я думал, что ты их взял, чтобы помочь твоим знакомым. И это все Василий». Я передал Давыду все, что услышал под окном заведения, но как описать мое изумление?» Я, конечно, полагал, что Давыд весь негодует, но я уж никак не мог ожидать того, что произошло с ним. Едва я кончил мой рассказ, он пришел в ярость несказанную. Давыд, который не иначе как с презрением относился ко всей этой, по его словам, пошлой проделке с часами, тот самый Давыд, который не раз уверял, что они выездного яйца не стоят, тут вдруг скачал с места и вспыхнул, стиснул зубы, жал кулаки. Этого так оставить нельзя, промолвил он наконец. Как он смеет себе чужую вещь присвоивать! «Я ему покажу! Постой! Я ворам по тачке не даю!» Признаюсь, я до сих пор не понимаю, что могло так взбесить Давыда. Был ли он уже без того раздраженный, поступок Василия подлил только масло в огонь, оскорбили ли его мои подозрения, не могу сказать, но я никогда не видывал его в таком волнении. Разинув рот, стоял я перед ним и только дивился, как-то он так тяжело и сильно дышал. — Что ж ты намерен сделать? — спросил я, наконец. — А вот увидишь, после обеда, когда отец уляжется, я этого пересмешника найду, я с ним потолкую. Ну, подумал я, не хотел бы я быть на месте этого пересмешника. Что из этого выйдет, Господи, Боже мой? А вышло вот что. Как только после обеда выдворилась та сонная душная тишина, которая до сих пор, как жаркий пуховик, ложится на русский дом русский люд в середине дня после вкушенных ест Давыд, я замиравшим сердцем шел за его пятами, Давыд отправился в людскую и вызвал оттуда Василия. Тот сперва не хотел идти, однако кончил тем, что повиновался и последовал за нами в садик. Давыд стал перед самой его грудью, Василий был целой головой выше его. — Василий Терентьев, — начал твердым голосом, мой товарищ, — ты из-под самой этой яблони неделю шесть тому назад вытащил спрятанные нами часы. Ты не имел права это сделать, они тебе не принадлежали. Отдай их сейчас! Василий смучился был, но тотчас оправился. — Какие часы? Что вы говорите? Бог с вами. — Нет у меня никаких часов. Я знаю, что я говорю, а ты не лги, часы у тебя отдай их. — Нет у меня ваших часов. — А как же ты в трактире, — начал был я, но Давыд меня оставил Василий Терентьев, — произнес он глухо и грозно, — нам до подлинно известно, что часы у тебя, говорят, тебе честью отдай их. А если ты не отдашь, — Василий наглух мыльнулся, — и что же вы тогда со мной сделаете, Нус? — Что? Мы оба до тех пор с тобой драться будем, пока либо ты нас победишь, либо мы тебя. Василий засмеялся. «Драться — это не барское дело, с холопом-то драться!» вы друг цепился Василию уже лет. «Да мы не на кулаки с тобой драться будем!» — произнес он со скрежетом зубов. «Пойми ты, а я тебе дам нож и сам возьму. Ну и посмотрим, кто кого!» Алексей скомандовал мне. «Беги за моим большим ножом, знаешь, черенок у него костяной. Он там на столе лежит, а другой у меня в кармане». Василий вдруг так и обмер. Давыд все держал его за жилет. — Помилуйте, помилуйте, Давыд, — Егорыч залепетал, он даже слезы выступил у него на глаза. — Что вы это? Что вы пустите? — Не выпущу я тебя и пощадый тебе не будет сегодня ты от нас отвертишь что мы завтра опять начнем алешка где же нож давид егорович завел василь не делайте убивство что ж это такое от часы я точно я пошутил я их вам всю минуту представлю как же это то хрисанфу лукичу брюх поройть то мне пустите меня давид егоьеевич извольте получить часы папеньки только не сказывайте давид выпустил руку василию жилет Я посмотрел ему в лицо точно, и не Василию можно было испугаться. Такое унылое и холодное, и злое! Василий вскочил в дом и немедленно вернулся оттуда с часами в руке. Молча отдуло на их Давыду и, только возвращаясь обратно в дом, громко воскликнул на пороге «Тьфу ты, Аказия!» На нем все еще лица не было. Давыд качнул головой и пошел в нашу комнату. Я опять поплелся за ним. «Суворов! Как есть Суворов!» — думал я про себя. Тогда, в 1801 году, Суворов был наш первый народный герой. Давыд запер за собою дверь, положил часы на стол, скрестил руки и, о чудо, засмеялся. Глядя на него, я засмеялся тоже это штука удивительная, — начал он, — никак мы от этих часов отбояриться не можем. Заколдованы они, право. — Из чего я вдруг так озлился? — Да, с чего, — повторил я, — оставил бы ты их у Нет, нет, — прибыл Давыд, — это шалишь. Но что мы с ними теперь сделаем? — Да, что? мо бы уставились на часы и задумались украшенные голубым бисерным шнурком злополучный василий в пупыхах не успел снять шнурок этот который ему принадлежал они преспокойно делали свое дело чикали правда несколько в перебивку и медленно передвигали свою медную минутную стрелку разве опять их зарыттели уж в печку их предложил я наконец «Или вот еще, не поднести ли их Латкину?» «Нет, — ответил Давыд, — это все не то. А вот что. При губернаторской канцелярии завели комиссию, пожертвования собирают в пользу касимовских погорельцев. Город Касимов, говорят, дотла сгорел со всеми церквами. И говорят, там все принимают, не один только хлеб или деньги, но всякие вещи натуры. Отдадим-ка мы туда эти часы, а?» — Отдадим. Отдадим, — подхватил я. Прекрасная мысль. Но я полагал, так как семейство твоих друзей нуждается. Нет-нет, в комиссию Латкины и без них обойдутся. — В комиссию! — Ну, в комиссию-то комиссию, только, я полагаю, надо при этом написать что-нибудь губернатору. — Давыд взглянул на меня. — Ты полагаешь? — Да, конечно. Много нечего писать, а так, несколько слов. — Например? — Например, начать так. — Будучи... Или вот еще «движимые». «Движимые» — хорошо. Потом надо будет сказать «сия малая наш лепта». «Лепта» — хорошо тоже. «Ну, бери перо, садись, пиши, валей Сперва «черновую» — заметил я. «Ну, черновую, только пиши, пиши». А я их пока мелом почищу. Я взял лист бумаги, чинил перо, но не успел я вывести наверху листа его превосходительству господину сияетному князю. У нас тогда губернатором был князь Икс. Как я остановился, пораженный необычным шумом, внезапно поднявшимся у нас в доме. Да вы тоже заметили шум и тоже остановился, подняв часы в левой тряпочку с в правой руке. Мы приглянулись. Что за резкий крик? Это чётко взвизгнула а это, это голос отца, хриплый от гнева. «Часы! Часы!» орёт кто-то, чуть ли не транквилитатен. Ноги стучат, скрипят половицы, целая орава бежит, несется прямо к нам, я замираю от страха. ты да и Давыд Бел, как Лина, осмотрит орлом. «Василий, подлец!» — выдал, шепчет он сквозь зубы. Дверь отворяется, Настяш, и отец в халате без галстука, тётка в пудроманте, транквилитатен. «Василий, юушка, другой мальчик, повар, а гопит!» Все врываются в комнату. «Мерзавцы!» — кричит отец, едва приводя дыхание. «Наконец-то мы вас накрыли, увидав часы в руках Давыда! Подай, вопит отец! Подай часы!» Но Давыд, не говоря ни слова, подскакивает к раскрытому окну и прыг из него на двор да на улицу. Привыкший подражать во всем моему образцу, я прыгаю тоже, я бегу вслед за Давыдом. «Лови, держи!» — гремят за нами дикие сметенные голоса, но мы уже по улице без шапок на головах. Давыд вперед, я в нескольких шагах от него позади, а за нами топот и гвалт погони. Много лет протекло со времени всех этих происшествий, я не раз размышлял о них, и до сих пор... Также не могу понять причины той ярости, которая овладела моим отцом, столь недавно еще запретившим самое упоминание при нем этих надоевших ему часов. Как я не мог понять тогда бешенство Давыда при известии о похищении их Василием, поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то... Таинственная сила Василий не выдал нас, как это предполагал Давыд, не до того ему было, он слишком сильным перетрусился, а просто одна из наших девушек увидала часы в его руках и немедленно донесла об этом тетке, сыр Бора сгорелся. И так мы мчались по улице, по самой ее середине. Попадавшиеся нам прохожие останавливались или сторонились в недоумении. Помнится один отставной секунд майор, известный борзятник, внезапно высунулся из окна своей квартиры весь багровый с туловищем наперевесе неистово зувлюлюкал. — Стой! Держи! — продолжало греметь за нами. Давыд бежал, крутя часы над головой, изредка вспрыгивая, я вспрыгивал тоже и там же, где он. «Куда?» — кричу я, — да выйду, видя, что он сворачивает с улицы в переулок и сворачиваю след за ним. «Каке!» — кричит он. «В воду их! В реку, к черту! Стой, стой, ревут за нами!» Но мы уже летим по переулку. Вот нам навстречу уже повила холодком, и река перед нами, и грязный крутой спуск, и деревянный мост с вытянутым по нем обозом, и гарнизонный солдат с пикой возле баума тогда солдаты ходили с пиками, Давыд уже на мосту мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногам пикой и попадает в проходившего теленка. Давыд мгновенно вскакивает на перила, он издает радостное восклицание, что-то белое, что-то голубое сверкнуло, мелькнуло в воздухе это серебряные часы, вместе с бисерным Васильевым шнурком полетели волны, но тут совершается нечто невероятное. Вслед за часами... Ноги Давыдов скидываются вверх, и сам он весь головою вниз, руки вперед с разлетевшимися фалдами куртки, описывает в воздухе крутую дугу. В жаркий день так вспугнутые лягушки прыгают с высокого берега в воду пруда и мгновенно исчезает за перилами моста, а там — бух! — и тяжкий всплеск внизу. Что со мною стало, я совершенно не в силах описать. Я находился в нескольких шагах от Давыда, когда он спрыгнул в спирил, но я даже не помню, закричал ли, я не думаю даже, что я испугался, я немел, я одурел. Руки, ноги отнялись, вокруг меня толкались, бегли люди, некоторые из них мне показались знакомыми. Трофимович вдруг примулькнул, солдат с пикой бросился куда-то в сторону лошади, обоза поспешно проходили мимо, содравши кверху привязанные морды. Потом все позеленело, и кто-то меня сильно толкнул затылок и вдоль всей спины. Это я в обморок упал. Помню, что я потом приподнялся, и, видя, что никто не обращает на меня внимания, подошел к перилам, но не с той стороны, с которой спрыгнул Давыд, подойти к ней мне показалось страшным» а к другой и стал глядеть на реку, бурливую, синюю, вздутую. Помню, что недалеко от моста у берега я заметил причальную лодку. А в лодке несколько людей, один из них весь мокрый, блестящий на солнце. Перегнувшись с края лодки, вытаскивал что-то из воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую темную вещь, которую я сначала принял за чемодан или корзину, но, смотревшись попристальнее, я увидал, что эта вещь была Давыд. Тогда я весь трепенулся, закричал благим матом и побежал к лодке, проталкиваясь сквозь народ, а, подбежав к ней, Рабила стал оглядываться. В числе людей, обступивших ее, я узнал Транквилитатина, повара Агапита с сапогом в руке, Юшку, Василия. Мокрый, блестящий человек выбыл под подмышки из лодки тела Давыда, обе руки которого поднимались в уровень лица, точно он закрыться хотел от чужих взоров, и положил его в прибрежную грязь на спину. Давыд не шевелился, словно вытянулся, свел пятки и выставил живот. Лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала с головы. Мокрый человек, который его вытащил фабричный по одежде, начал рассказывать, дрожа от холода и беспрестанно отводя волосы от Как он это сделал? Очень он прилично и старательно рассказывал. «Вижу я, господа, что за причина? Как ахнет этот малец с мосту?» «Ну, я сейчас бегом по течению вниз, потому знаю, попал он в самое стремя. Пронесет его под мостом, ну, а там поминай, как звали». «Смотрю, шапка такая мохнатенькая плывет». А на это его голова. Ну, я сейчас живым манером воду сгреб его, ну, а тут уже не мудрость. В толпе послышалось два-три одобрительных слова. «Согреться теперь тебе надо. Пойдем шкальчик выкушим», — заметил кто-то. Но тут вдруг кто-то судорожно продирается вперед. Это Василий. «Что же этого православный?» — кричит он слезливо. «Откачивать его надо! Это наш Борчук! Откачивать его! Откачивать!» — раздается в толпе который беспрестанно прибывает За ноги повесить лучшее средствие. На бочку брюхом, да и катай его взад и вперед. Пока что обери его, ребята. Не смей трогать, вмешивает солдат с пикой. На губтивахту стащить его надо. «Сволочь!» доносит откуда Бастрофимыча. — Да он жив! — кричу я вдруг во все горло почти с ужасом. Я приблизил было свое лицо к его лицу, так вот как оба утопленники, думалось мне, и душа замирала, и вдруг, я вижу, губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою. Меня тотчас оттолкнули, оттащили, все бросились к нему. «Качай его, качай!» — зашумели голоса. «Нет, нет, стой!» — закричал Василий. «Домой его, домой!» «Домой!» — подхватил сам транквилитатин. «Духом его сам чим там виднее будет», — продолжал Василий. Я с того дня полюбил Василия. «Братцы, рогожки нет ли? А не то бери за голову, за ноги!» «Постой, вот рогожка!» «Клади, подхватывай, трогай!» «Важно, словно в колымаге поехал!» И несколько мгновений спустя Давыд Несома и Нарогожи торжественно вступил под кров нашего дома. Его раздели, положили на кровать, уже на улице он начал подавать знаки жизни, мычал, махал руками, в комнате он совсем пришел в себя. Но как только опасения за жизнь его возиться с ним было уже не для чего, негодование вступило в свои права, все отступились от него, как от прокаженного. «Покарай его, бог! Покарай его, бог!» — визжала тетка на весь дом. «Сбудьте его куда-нибудь, Порфирий Петрович, а то он еще такую беду наделает, что не расхлебаешь!» «Это, помилуйте, это аспид какой-то, да и бесноватый!» — поддаковал транквилитатин. «Злой, злость-то — трещала тетка, подходя к самой двери нашей комнаты, для того, чтобы Давыд ее непременно услышал. перво наперво украл часы, а потом их вот, не доставаясь, мол, никому. нака вся все, все негодовали. «Давид», — спросил я его, как только мы остались одни, — «для чего ты это сделал?» «И ты туда же!» — возразил он все еще слабым голосом. Губы у него были синие, и он весь словно припух. «Что я такое сделал?» «Да в воду зачем прыгнул?» «Прыгнул. Не удержался на перилах, вот и вся штука. Умел бы плавать, нарочно бы прыгнул, выучись непременно. А зато часы теперь тю, -тю. Но тут отец мой торжественным шагом вошел в нашу комнату. — Тебя, любезный мой, — обратился он ко мне, — я выпурю непременно. Не сомневайся, хоть ты поперек лавки уже не ложишься. Потом он подступил к постели, на которой лежал Давыд в сибири начал он внушительным и важным тоном в сибири сударь ты мой на каторге в подземельях живут и умирают люди которые менее виноваты менее преступны чем ты самоубийец то или просто вор или уж вовсе дурак скажи ты мне одно на милость не самоубийец я и не вор отвечал давыд а что правда то правда в сибирь попадают хорошие люди лучше нас с вами кому же это знать коли не вам Отец тихо ахнул, отступил шаг назад, посмотрел пристально на Давыда, плюнул и, медленно перекрестившись, вышел вон. «Не любишь!» — проговорил ему вслед. Давыд язык высунул. Потом он попытался подняться, однако не мог. «Знать, как-нибудь расшибся!» — промолвил он, кряхтя и морщисть. «Помнится, обревно меня водой толкнуло. Видел ты Раису?» — прибавил он вдруг. «Нет, не видел. Стой!» — Стой, стой, теперь я вспоминаю. Уж не она ли стояла на берегу возле моста? — Да, темная платьица, желтый платок на голове, должно она. — Ну, а потом? Видел ты ее? — Потом. — Я не знаю, мне не до того было. Ты тут прыгнул? — Давид с Голубчик, друг Алеша, сходи к ней сейчас. Скажи, что я здоров, что ничего со мною. Завтра же я у них буду. Сходи скорее, брат, одолжи. Давид протянул ко мне обе руки, его высохшие рыжие волосы торчали кверху забавными вихрами, но умиленное выражение его лица казалось оттого еще более искренним. Я взял шапку и вышел из дому, стараясь не попасться на глаза отцу и не напомнить ему его обещания. И в самом деле размышлял я, идучи к Латкиным, «Как же это я не заметил Раисы, куда она делась?» «Должна же она была видеть!» И вдруг я вспомнил. В самый момент Давыдова падения у меня в ушах зазвенел страшный, раздирающий крик «Уж не она лето!» Но как же я потом ее не видел? Перед домиком, в котором квартировал Латкин, расстилался пустырь, заросший крапивой и обнесенный завалившимся плетнем. Едва перебрался я через этот плетень... Ни ворот, ни калитки не было нигде. Как моим глазам представилось следующее зрелище. На нижней ступеньке крылечка перед домом сидела Раиса. Облокотившись на колени и подберев подбородок с пальцами, она глядела прямо в упор перед собою. Возле нее стояла ее немая сестричка и преспокойно помахивала кнутиком, а перед крыльцом спиной ко мне в изорванном и стасканном камзоле в штанниках и с валенками на ногах, болтая локтями и кривляясь, семенил на месте и подпрыгивал старик Латкин. Услышав мои шаги, он внезапно обернулся, присел на корточки и, тотчас подскочив ко мне, заговорил чрезвычайно быстро, трепетным голосом с беспрестанными «Чу-чу-чу!» «Я остолбенел». Я давно его не видал и, конечно, не узнал бы его, если бы встретился с ним в другом месте. Это сморщенное, беззубое, красное лицо, эти круглые, тусклые глазки, взъерошенные седины, эти подергивания, эти прыжки, это бессмысленная косноязычная речь. Что это такое? Что за нечеловеческое отчаяние терзает это несчастное существо? Что за пляска смерти? Чу-чу лепетал он, не переставая корчиться. Вот она, Васильевна, сейчас чу-чу вошла, слышь, кор рытом по крышке он хлопнул себя рукой по голове и сидит, а так лопатой и косая, косая, как Андреюшка, косая Васильевна, он, вероятно, хотел сказать, немая. Чу, косая, моя Васильевна, вот они обе теперь на одну корку, полюбуйтесь, православные, только у меня и есть эти две лодочки, а? ладкин очевидно, сознавал, что говорил не то, ни ладно, и делал страшные усилия, чтобы растолкновать. В чем было дело? Раиса, казалось, не слышала вовсе, что говорил ее отец, а сестричка продолжала похлопать к нотикам. «Прощай, бриллиантик, прощай, прощай!» — протянул Латкин несколько раз рядом с низкими поклонами, как бы обрадовавшись, что поймал, наконец, «Понятное слово. У меня голова кругом пошла». «Что это все значит?» — спросил я какую-то старуху, углядывавшую из окна домика. «Ты что, батюшка?» — отвечал Танраспев. «Говорят, человек какой-то, и кто он, Господь его знает?» Тонуть стала, она это видела, ну, перепугалась, что ли, и пришла, однако, ничего. так как сел на рундучок с той самой поры, вот и сидит, как истукан какой. Хоть ты говори, хоть нет, знать тоже без языка быть. ах тихти -ти. «Прощай, прощай!» — повторял Латкин все с теми же поклонами. Я подошел к Раисе и остановился прямо перед ней. Раисечка закричал я «Что с тобою?» Она ничего не отвечала, словно не заметила меня. Лицо её не побледнело, не изменилось, но какое-то каменное стало и выражение на нём такое, как будто вот-вот сейчас она заснёт. — Да косая же она, косая! — лепетал мне в ухо Латкин. Я схватил Раису за руки. — Давыд жив! — закричал я громче прежнего. — Жив и здоров! Жив, Давыд! Ты понимаешь? Его вытащили из воды, он теперь дома, и велел сказать, что завтра придёт себе Он жив! Раиса как бы с трудом перевела глаза на меня, мигнула имя несколько раз, все более и более их расширяя, потом нагнула голову на бок, понемногу побагровела, вся губы ее раскрылись, она медленно, полной грудью потянула себя воздух, сморщилась как бы от боли и с страшным усилием проговорив «да», «дав», «жи», «жив», порывисто встала с крыльца и устремилась. «Куда?» — воскликнул я, но слегка Похохатывая и пошатываясь, она уже бежала через пустырь. Я, разумеется, спустился за нею, между тем, как позади меня поднялся дружный, старческий и детский вопль Латкина и глухонемой. Раиса мчалась прямо к нам. Вот выдал денек. Думал я, стараясь не отставать от мелькавшего передо мной черного платьицу. Ну? Виной Василия, четкую и даже транквилитательно, Раиса убежала в комнату, где лежал Давыд, и прямо бросилась ему на грудь. «Ох, ох, да, выдушка!» — зазвенел ее голос из-под рассыпанных ее кудрей. «Ох!» — сильно взмахнув руками, обнял ее Давыд и приник к ней головой. «Прости меня, сердце мое!» — послушался его голос, и оба словно замерли от радости. «Ты отчего ж ты ушла домой, Раиса? Для чего не осталось?» — говорил я Она все еще не приподнимала головы. «Ты бы увидала, что его спасли!» «Ах, не знаю! Ах, не знаю! Не спрашивай! Не знаю, не помню, как это я домой попал. Помню только, вижу тебя на воздухе, что-то ударило меня. А что после было?» «Ударило», — повторил Давыд. И мы все трое друг дружно засмеялись. «Очень нам было хорошо». «Да что же это такое будет, наконец?» — раздался за нами грозный голос, голос моего отца. Он стоял на пороге двери. «Прекратятся ли, наконец, эти дурачества или нет? Где это мы живем? В Российском государстве или во Французской республике?» Он вошел в комнату. «Во Францию ступай, кто хочет бунтовать да беспутничать!» А ты как смело сюда пожаловать, обратился он к Раисе, которая, тихонько приподнявшись и повернувшись к нему лицом, видимо, зарабела, но продолжала улыбаться какой-то ласковой и блаженной улыбкой. «Дочь моего, заклятого врага, как ты дерзнула! Еще обниматься вздумала! Вон сейчас, а не то!» Дядюшка промолвил Давыд и сел в постели. — Не оскорбляйте Раисы. Она уйдет, только вы не оскорбляйте ее. — А ты что мне же уставщик? Я ее не оскорбляю, не оскорбляю, а просто гоню ее. Я тебя еще самого к ответу потянул, чужую собственность затратил, на жизнь свою посягнул в убытки ввел. — В какие убытки, — перебил давать? — В какие Платье испортил, ты же ничто считаешь? Да наводку я дал людям, которые тебя принесли. Всю семью перепугал, да еще фортыбачится. Окули сия девица, забыв стыд и самую часть Давыд рванулся с постели. Не оскорбляйте ее, говорю вам. Молчи, не смейте, молчи, не смейте позорить мою невесту! Закричал Давыд во всю голову. Мою будущую жену! Невесту? Повторил отец и выпущил глаза. «Невесту? Жену? Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!» — ты звала за дверью тетка. «Да тебе сколько лет-то? Без году неделю на свете живет, молоко на губах не обсохло, не отрасли жениться собирать. Да я! Да ты!» «Пустите! Пустите!» — меня шепнул Раиса и направилась к двери. Она совсем помертвела». «Я не у вас позволения буду просить!» — продолжал кричать Давыд, опираясь кулаками на край постели. «А у моего родного отца, который не сегодня, не завтра сюда приехать должен, он мне указ, а не вы! А что касается до моих лет, то нам с Раисей не к спеху! Подождем, что вы там не толкуете!» «Эй, Давыд, копомнись!» — перебил отец. «Посмотри на себя, ты растерзанный весь!» «Приличие всякое потерял!» — Давыд захватил рукой на груди рубашку. «Что вы не толкуете?» — повторил он. «Да зажми же ему рот! Порфирий Петрович, зажми ему рот!» — запищала тетка из-за двери. «А эту потаскушку, эту негодницу, эту нос знать!» Нечто необыкновенное пресекло в этот миг красноречие моей тетки. Голос ее порвался вдруг, и на место его послышался другой, старческий, сиплый и хилый. «Брат», — произнёс этот слабый голос, — «христианская душа!» Мы все обернулись. Перед нами в том же костюме, в каком я его недавно видел, как привидение худой, жалкий, дикий, стоял Латкин. «А бог!» — произнёс он как-то по-детски, поднимая кверху дрожащий изогнутый палец — и бессильным взглядом осматривается бог покарал а я зава зара да да зараисочкой пришел мне чу мне что скоро в землю и как это бишь одна палочка другая перекладинка вот что мне нужно а ты брат бриллианщик смотри ведь я человек Раиса молча перешла через комнату и, взяв Латкина под руку, застегнула ему камзол. «Пойдем, Васильевна, — заговорил он, — все святые, к ним не ходи. И тот, что вон там в футляре лежит, — он указал на Давыда, — тоже святой. А мы, брат, с тобою грешные, ну, чу простите, господа». Старичка с перчиком. Вместе крали, закричал он вдруг. Вместе крали! Вместе крали, повторил он с явным наслаждением. Язык наконец послушался его. Мы все в комнате молчали. А где у вас икона тут, спросил он, закидывая голову и подкатывая глаза. Почиститься надо. Он стал молиться на один из углов, умиленно крестясь, по нескольку раз ряду стуча пальцами то по одному плечу, то по другому, и торопливо повторяя «Помилуй, мя-го, мя-го, мя-го». Отец, который все время сводил глаз сладкий но и слов не промолвил друг Стрепенуса, Стал с ним рядом и тоже начал креститься. Потом он обернулся к нему, поклонился низко-низко, так что одной рукой достал до полу и, проговорив «Прости меня и ты, Мартиньян Гаврилович», поцеловал его в плечо. Латкин ему в ответ чмокнул губами в воздухе и заморкал глазами, едва ли он хорошенько понимал, что он такое делает. И потом отец мой обратился ко всем находившимся в комнате, когда выйду к Раисе ко мне». — Делайте, что хотите. — Поступайте, как знаете, — промолвил он грустным и тихим голосом и удалился. Тетка подъехала было к нему, но он окрикнул ее резко и сурово. Он был потрясен. — Мя-го, мя-го, помилуй, — повторял Латкин. — Я человек. — Прощай, Давыдушка, — сказала Раиса, и вместе со стариком тоже вышла из комнаты. «Завтра у вас буду!» — крикнул ей вслед Давыд. И, повернувшись лицом к стене, прошептал, устал я очень. Теперь соснуть бы не худа и затих. Я долго не выходил из нашей комнаты я прятался Я не мог забыть, чем отец мне погрозил, но мои опасения оказались напрасны. Он встретил меня и хоть бы слово проронил. Ему самому казалось было неловко. Впрочем, ночь скоро наступила. И все успокоилось в доме. На следующее утро Давыд встал, как ни в чем не бывало, а неделю спустя в один и тот же день совершились два важных события. Утром старик кладкин умер, а к вечеру приехал в Рязань дядя Егор Давыдов отец, не прислав предварительного письма, никого не предупредив, свалился он, как снег на голову. Отец мой переблажился чрезвычайно и не знал, чем угостить, куда посадить дорогого гостя, метался, как угорелый, суетился, как виноватый, но дядю казалось не слишком трогало хлопотливое усердие брата». Он то и дело повторял, к чему это, да не надо мне ничего. С теткой он обошелся еще холоднее и впрочем, и она не больно его жалола В глазах он был безбожником, еретиком, вольтерианцем, он действительно выучился французскому языку, чтобы читать в подлиннике Вольтера. Я нашел дядю Егора таким, каким описывал мне его Давыд. Это был крупный, тяжелый мужчина с широким рябым лицом, важный и серьезный. Он постоянно носил шляпу с плюмажем, манжеты, жабой и табачного цвета камзол, стальную шпагу и на бедре. Давыд обрадовался ему несказанно, даже просветлел и похорошел лицом, и глаза стали у него другие, веселые, быстрые и блестящие. Но он всячески старался умерить свою радость и не высказывать ее словами, он боялся смолодушничать в первую же ночь после приезда дядя егора они оба отец и сын заперлись в отведенной ему комнате и долго беседовали вполголоса на другое утро я заметил что дядя как то особенно ласково и доверчиво посматривал на своего сына очень он им казался доволен давыд повел его на панихиду кладкиным я тоже пошел туда отец мне не препятствовал но сам остался дома Раиса поразила меня своим спокойствием. Побледнела она и похудела очень, но слез она не проливала и говорила, и держалась очень просто. И совсем тем, странно сказать, я в ней находил некоторую величавость, невольную величавость горя, которое само себя забывает. Дядя Егор тут же на паперте познакомился с нею, потому как он с ней обращался, видно было, что Давыд ему уже говорил о ней. Она ему понравилась не хуже собственного сына. Я это мог прочесть в Давыдовых глазах, когда он глядел на них обоих. Помню, как они заблистали, когда его отец сказал при нем, говоря о ней, умница, хозяйка будет. В доме Латкиных мне рассказывали, что старик... Тихо погас, как догоревшая свечка, и, пока не лишился силы сознания, все гладил свою дочь по волосам и что-то приговаривал невнятное, но не печальное и все улыбался». На похороны в церковь и на кладбище мой отец пошел и очень усердно молился, даже транквилитатен пел на клиросе. Перед могилой Раиса вдруг зарыдала и упала лицом на землю, однако скоро оправилась. Сестричка ее глухонемая озирала всех и все большими, светлыми и немного дикими глазами. От времени до времени она жалась к Раисе, но испугований не замечалась». На другой же день после похорон дядя Егор, который, по всему было видно, приехал из Сибири не с пустыми руками. Деньги на похороны дал он, и давыдов спасителя наградил щедро, но о котором о своем тамошнем житье бытие ничего не рассказывал, никаких своих планов на будущее не сообщал. Дядя Егор внезапно объявил моему отцу, что не намерен остаться в Рязани, а уезжает в Москву вместе с сыном. «Мой отец в ради». Выказал сожаление и даже попытался очень, правда, слабо изменить дядь на решение, но в глубине души своей он, я полагаю, очень ему обрадовался. Присутствие брата, с которым у него было слишком мало общего, которое не удостоило его даже упрека который даже не пренебрегал, а просто брезгал им, Угнетало его, да и расстаться с Давыдом не составляло для него особенного горя. Меня, разумеется, разлука эта уничтожила. Я словно осиротел на первых порах и потерял всякую опору в жизни и всякую охоту к ней. Так-таки дядя уехал и вез с собой не только Давыда, но к великому изумлению и даже негодованию всей нашей улицы Раису и ее сестричку. Узнав о таковом его поступке, тетка немедленно назвала его «туркой» и называла его «туркой» до самого конца своей жизни. А я остался один. Один, но дело не обо мне. Вот и конец моей истории с часами. Что же еще сказать вам? Пять лет спустя Давыд женился на своей «Черногубке» а в 1912 году в чине артиллерийского поручика погиб, славной смертью в день Бородинской битвы, защищая Шавардинский редут. С тех пор много утекло воды и много часов у меня перебывало, и я дошел даже до такого великолепия, что приобрел себе настоящий бригет с секундной стрелки обозначением чисел и репетиций но в потаенном ящике моего письменного стола хранятся старинные серебряные часы с розаным на циферблате. Я их купил у жида разносчика, поражённые их сходством с часами, некогда подаренными мне моим крёстным отцом. От времени до времени, когда я один и никого к себе не жду, я вынимаю их из ящика и, глядя на них, вспоминаю молодые дни и товарищи тех дней, безвозвратно утекших.